Мелки почему-то указывают в одну сторону Судя по всему, размышляла Алиса Тру-ля-ля и тро-ля-ля живут вместе Забегу на минутку, поздороваюсь и спрошу, как выйти из леса Если ты думаешь, что мы из воска Выкладывай денежки За осмотр деньги платят И задам наперёд совсем наоборот. Простите меня, я не хотела вас обидеть. Когда знакомишься, нужно прежде всего поздороваться и пожать друг другу руки. Не стоит сердиться из-за старой погремушки. И вовсе она не старая, она совсем новая, хорошая моя погремушечка. Что ж, вздуем друг дружку? Пожалуй. Только пусть она поможет нам одеться. Поехали! держи свой покрепче, а то мне нароком оторвёт мне голову. Знаешь, потеря головы это очень серьёзная потеря. Вообще-то я очень храбрый. Только сегодня у меня голова болит. Я очень бледный. А у меня зуб болит. Мне больнее, чем тебе. Тогда не дерйтесь сегодня с нихка подраться, нам всё же придётся. Подведёмся число дохвести, а потом победаем. Какая главная туча. Ой, у неё, по-моему, крылья. Это во Королева. Хочешь пойти ко мне в горничную? Два пианса в неделю и варенье на завтра. Ну нет, спасибо. К тому же мне сегодня варенье не хочется. А ты его сегодня и не получишь. Варенье на завтра. Ну всё так запутанно, я, я ничего не пойму. Просто ты не привыкла жить в обратную сторону В обратную сторону? А-а-а! Кровь из пальца! Хлещет кровь! Вы укололи палец? Ещё не уколол, и но уже болит. А сейчас я его уколю. Вот почему из пальца шла кровь. Теперь ты понимаешь, как всё здесь происходит. Значит, палец у вас больше не болит? Нет. Ох, не болит. Спасибо тебе. Те Что ты хочешь купить? Я бы хотел купить яйцо. Почём они у вас? За 1 гривенник, за 2 пятак с половиной. Значит, два яйца дешевле, чем одно? Ну, тогда дайте мне, пожалуйста, одно. Я никому ничего не даю. Тебе надо? Ты бери. Да ведь это шалтай-болтай, подумала Лиса. Это он и никто другой. Шалтай-болтай идёт во все. Шалтай-болтай идёт во все. Шалтай-болтай свалился во все. Шалтай-болтай свалился во все. Я королевский коньца, вся королевская, королевская рать. Не может Шалтая, не может Болтая. Шалтая-болтая, Болтая, Шалтая, Шалтая. Гол! Тая, сбранец. Как похож на яйцо. Да чего мне это надоело? Все зовут меня яйцом. Ну все, да едины. А не будет ли вам внизу спокойнее? Стена уже слишком тонкая. Ничего. Надо же, если я упаду, король обещал мне. Да, он так мне прямо и сказал, что он пошлёт всю свою конницу, всю свою рать. А, ты подслушала, да? Отвечай. Нет, я узнала об этом из книжки. А не можете ли вы объяснить мне стихотворение Я могу объяснить все стихи, какие только были, и кое-какие из тех, что еще будут Прочитай-ка его Воркалось хливкие шарьки пырялись по нове И хрюкотали зелюки, как мюмзики в мове Да ж, хватит для начала Значит так Воркалось это восемь часов вечера, когда пора ужинать Понятно А хливкие? Это хлипкие и ловкие Это слово, как бумажное. Раскроешь, а там два отделения. Так и тут. Слово раскладывается нагло. А-а-а, ясно. А шарьки кто такие? Это помесь харька, барсука и штопора. Забавные должны быть зверьки. Да уж. А что такое, пырялись? Прыгали, ныряли, вертялись. Ой! А на вас, что это? Прощай. В жизни не встал. Я не встречала такого противнейшего, такого при-про-при-про-про-противнейшего Милая, ты там никого не встречала, а? Я же послал туда всю свою конницу и всю свою рачку. Их там целые тысячи. Точнее, четыре тысячи двести семь человек. Я жду с минуты на минуту конца. Взгляни на дорогу. Кого ты там видишь? Никого. У меня бы такое зрение. Увидеть никого еще на таком расстоянии. А вот ты встретил на дороге? А никого. Эта молодая особа тоже его видела. Что слышно в городе? Лучше я шип шипну вам на ухо. Давай. Они опять взбесились за своё. Это по твоему шопот. Не смей так больше орать, а не то я извину тебя поджарю. Кто взялся за своё? Как кто? Единорог или лев, конечно. Ведут смертный бой за корону. За мою корону, между прочим. Побежали, посмотрим. Вот вы говорите, живется как в сказке, Но сами судите, легко ли в ней жить. Когда в этой сказке нельзя без опаски, Из-за неясностей и непонятностей И неизвестностей и, и неприятностей Ой, как это все сложно, но в этом-то и прелесть Нельзя без опаски, ни шагу ступить Но в сказке зато Мы все время встречаем Живых королев А порой короля И славно болтаем Шолтаем-болтаем И песни поём, и песни поём, стру-ля-ля, стру-ля-ля!